что Бог выполнит данное обещание, как взамен она сдержала слово, данное ему. И Бог оказался справедливым. Ребенок у Маруси появился в 49 лет. И ничего, что им оказался чудошный жиденок с горячими, веселыми, вопреки национальным велениям, глазами. Ничего, что ему было восемнадцать и что, кроме вши он принес в дом еще и отчаянную злую чесотку. Это был ее ребенок, Марусин, ее единственный мальчик, ее золото, ее лесик. Она сразу поняла это, как только открыла дверь.